«Хорошо быть оптимистом». Открытка. Вовка грустно разглядывал разложенные на столе открытки. И зачем он их купил? Все открытки, конечно, очень красивые, глаз не оторвешь. Но ни одна, ни одна из них не подходила для поздравления бабушки с днем рождения. Ужасно жалко, что все они адресованы кому угодно, только не бабушке. Любимой девушке, милой тёте, дорогой мамочке, ненаглядной доченьке. Других открыток в магазине не оказалось. Вовка набрал набралась горяча таких, какие были. День рождения-то завтра. Открытку обожаемому шефу тоже прихватила на всякий случай. Уж больно хороша. А теперь вот а ломай голову, что с ними со всеми делать». Придумал, наконец, радостно хлопнулся о полгу Вовка, допишу кое-чего и порядок. Он схватил фломастер и старательно засопел над первой открыткой. Через пару минут на открытке красовалась «Любимой девушке моего дедушки». Вовка еще немножко подумал и решительно добавил, которая стала его женой чтобы уж точно никто не сомневался, что открытка предназначена именно Вовкиной бабушке. Но, к сожалению, необходимое пояснение оказалось длинноватым и неряшливо ползло далеко вниз. Не пойдет. Вовка принялся обрабатывать вторую открытку. Он долго что-то высчитывал, хмурил брови, щелкал языком. В конце концов И эта открытка стала убедительно адресована бабушке. Кому же еще, если на ней написано «Милой тете Асе, моего двоюродного дяди Васи». Но во время чудесного превращения открытки Вовкина рука предательски дрогнула. В результате отвратительная помарка. Опять вся красота на смарку. Вовка тяжело вздохнул и взялся за следующие открытки. Для третьей и четвертой подробных дополнений не потребовалось. Получилось изящно и коротко «Дорогой мамочке моей мамы» и «Ненаглядной доченьке моей прабабушки». «Выбирай любую». «Вот теперь супер! Класс!» – довольно крякнул Вовка. Причем так громко, что разбудил котенка-классика, дремавшего на диване. Классик решил, что хозяин приглашает его полюбоваться своей работой. Бодро вскочил на стол и немедленно опрокинул прямо на открытке стакан с томатным соком, который Вовка собирался выпить, да так и забыл. Вовка застонал от досады. Он вышвырнул из тошно орущего классика за дверь, забегал по комнате, бешено вращая глазами. Потом снова плюхнулся на стул, еле взял себя в руки. Так оставалась одна открытка – обожаемому шефу. Шеф, к счастью, отцок не пострадал. «Сейчас и ты у меня станешь бабушкой», – зловеще прошипел Вовка и начал шевелить мозгами со страшной силой. Надо сказать, что не напрасно было это шевеление. Через некоторое время на открытке нарядно извивалась обожаемому шефу-повару нашей семьи. То есть, опять-таки, бабушке. Но букву «У», букву «У» и слова «шефу» необходимо было убрать, иначе неграмотно, ножичком что ли соскрести. букву «У» стремительно исчезла под натиском лезвия, а на ее месте с точно такой же скоростью образовалась дырка. Все, последняя открытка испорчена. Вовка в сердцах швырнул шефа на пол и рухнул на диван. Утром все поздравляли бабушку с днем рождения. Вовка тоже чмокнул новорожденную в щечку и вручил ей открытку небывалых размеров. «Спасибо, какая прелесть!» – обрадовалась бабушка. «Это сам смастерил?» Вовка скромно шмыгнул носом. Открытка действительно удалась на славу. С цветами и сердечками, вырезанными из послания любимой девушки, с голубями и ленточками из милой тети, с ящиком шампанского и задорной обезьянкой в галстуке из обожаемого шефа. И, конечно же, с поздравлением от всей Вовкиной души.